Глава седьмая. За рулем он молчал, но в этом молчании было горечи больше, чем в самых обидных словах. Соня тоже молчала. Слишком много хотелось спросить. Слишком трудно озвучить. Как? Почему? И зачем? А главное, что теперь будет? Плечи мелко дрожали, её било зло. И даже теплая куртка Никиты, наброшенная поверх ее собственной, увы, не спасала. Она до сих пор пребывала в прострации. Последние воспоминания — Папин взгляд, что настиг её между вторым и третьим этажами. Судя по всему, домой ей уже не вернуться, разве что за вещами. Соня вспомнила, как обычно кратало лето в деревню у бабушки, в теплой неге уютного дома. Что осталось на память? Чистый двор с его и вечно ворчащие куры. Знайный полдень и запах ельского разнотравья по дороге к реке, где они с городскими подружками принимали прохладные ванны. встроенных зарослях камыша стрекотали болотные птицы, красовались, мелькая на солнце и игольчатым телом, стрекозы. Через пару изгибов, где ручей, расширяясь, превращался в глубокую реку, на обрывистых склонах его берегов восседали мальчишки. Пропадая на целый день, Соня возвращалась домой, оголодавшая и усталая, но неизменно довольная жизнью. Родители с их вечным некогда приезжали на пару недель. И тогда, позабросив подруг, позабыв о соседских мальчишках, Соня шла на рыбалку с отцом. По грибы или просто в поход. В деревенской округе, где прошло его детство, папа знал каждый куст. С ним было не страшно, прогуливаясь по нехоженным тропам, повстречать медведя. Соня гордо вышагивала рядом. Ей казалось, что зверь бежит, опасаясь нокаута. Приятных воспоминаний было так много, но один эпизод ей запомнился больше других. В тот раз Соня, согнувшись на маленьком табурете, поедала зеленый горошек. Под ежным солнцем он набухал, возревая хрустящим и сладким. А Санка, войдя на кухню, напомнил отец. Она машинально расправила плечи. «Мама где?» — поинтересовался он. «Загорает», — ответила Соня, смачно вгрызаясь в зеленый стручок. А внутри осталось пару горошин. И она уже хотела доесть их, как вдруг увидела, как в одной из них шевелится что-то живое. «Фу!» — Соня бросила огрызок стручка, и на кухонный стол выползла гусеница. «Вредителю смерть!» — кровожадно подумала Соня, хватаясь за ложку. Приговор был исполнен, и на столешнице осталась мокрое пятнышко. Папа вздохнул и, с сожалением посмотрел на него. «А она так мечтала стать бабочкой», — произнес он наигранно грустно. «А разве все гусеницы становятся бабочками?» — спросила Соня. «В конце концов, да», — ответил отец. Глупость, конечно, но теперь пятно на столе уже не выглядело таким омерзительным. Богатое Сонина воображение сию же секунду нарисовала прекрасную бабочку, какой могла бы стать жертвой ее расправы. Слезы покатились в три ручья. Отец растерялся. Принялся утешать её выдумывая небылицы Он был добрым и справедливым, ее папа. «Он не мог», — думала Соня. Но образ отца, с занесённой для удара рукой, все еще нависал перед мысленным взором. «Солнце, как ты?» Никита стоял, прижимая к разбитой губе купленную на заправке ледяную жестянку. Левый глаз отекал на глазах. По щеке от виска из надтреснутой брови стекала тонкая алая струйка. Кровоточили дёсны. То и дело он сплёвывал. Вероятно, один из зубов так и остался лежать под обломками кухонного стола. Хорошо, если только один. «Почему ты не дал ему сдачи?» — почти прокричала она. А злость на папу затмила обиду и страх. Как он мог? «Я не хотел у тебя на глазах», — спокойно ответил Никита. Даже сейчас, сквозь муторный привкус крови, его голос звучал убежденно. «За что он тебя?» — начала было Соня, но слова потонули в новом приступе слез. Внутри грудной клетки билась, трепеща крыльями, несчастная птица. Соня не знала, как ей помочь, а потому продолжала стоять, обнимая себя руками, стремясь успокоить сердечный ритм. Солнце, не плачь, произнес Никита. Все нормально. Ничего не нормально, возразила она. У тебя кровь идет. Пустики рассосется. Он улыбнулся, пытаясь казаться беспечным, но голос дал трещину. Он снова закашлялся. В ответ Соня только сильнее заплакала, как ребенок но взрыв. Ее хрупкий мир рушился. Из двух сильных опор оставалась одна. Да и та теперь нуждалась в капитальном ремонте. «Я бы обнял тебя, но боюсь перепачкать», — сказал он, коверкая звуки, точно после визита к зубному. Соня вспомнила сон. И Никита без отчества, произнесённое ею не единожды. Наверняка были и другие улики. Подарки, засосы, цветы. «Это я виновата?» — обреченно сказала она. Никита шумно втянул носом воздух, Его голос утратил мягкость. Ты ни при чем, это Алина. Алина, подумала Соня. Она обернулась, и теплая куртка едва не упала с поникших плеч. Как-то раз, изучая запрятанный в дальнюю папку архив, Соня увидела этот снимок. На нем девушка с длинными волосами стояла на залитой солнцем лужайке. Она запрокинула руку щурись ярким лучам, но те все равно настигали, просвечивая сквозь золотистую копну. Вот же кобыла! нарекла я Соня, что расстроило больше красота незнакомки или подпись Алина. Идентифицировать личность соперницы мешал тот факт, что компьютер, как и весь стол под ним, был его территорией. Никита впустил неприятеля в дом, но сумел-таки отстоять несколько сфер влияния. Неприкосновенными остались рабочий стол, шкафчик в ванной и комод на балконе. Однажды Соня рискнула прибраться. Собрала в стопку разбросанные вокруг монитора бумажки, сложила ручки в стакан, протёрла от пыли экран. Увидев порядок на своей территории, Никита пришел в ярость. Нет, он не бил посуду и не хлопал дверьми. Это был не его стиль. Он доходчиво и внятно объяснил, что так делать не следует. Соня решила зайти издалека. Тебе нравятся блондинки? спросила она как-то раз. Никита отвлекся от составления планов. Мне нравятся девушки независимо от цвета волос, сказал он с улыбкой. «М -м -м». Соня кивнула. Он посмотрел на нее и добавил: А в последнее время мне нравится только одна. Внутри потеплело, и мысль о сопернице отошла на второй план. «Я жду объяснений», — неожиданно резко ответила Соня. Никита встряхнул запотевшую банку и дернул кольцо. Как чеку у гранаты. Жидкость, пенись, полезла наружу. Он запрокинул голову и, не касаясь, глотнул. Теперь поверх кровавых следов на его пулывере образовались вдобавок еще и пивные. Она подошла к нему ближе и заглянула в лицо. Одна половина теперь представляла собой гематому. Тёмный след от удара сползал по щеке, превращаясь в кровавую ссадину. «Ты говорил мне, что между вами все кончено». Соня застыла, как вкопанная, хотя от ревности ей хотелось рыть землю ногами. «Это месть», — усмехнулся Никита. «Возможно, Алина и правда любила его. Они встречались три года». «Ерунда», — скажет кто-то, но для Сони и три летних месяца рядом с ним пролетели как целая жизнь.